заговорщики. Ошибки относительно дат и прочих подробностей истории партизанской войны, которую вел старый Эвандра, наверняка явились результатом чрезвычайно секретного характера предпринятых действий. Все боевые операции замышлялись и осуществлялись в глубочайшем подполье. Если бы Эвандро и Портела вместо того, чтобы являться почтенными либеральными литераторами, были бы испытанными революционерами с многолетним опытом нелегальной деятельности, даже тогда бы они не действовали с большей эффективностью и предусмотрительностью. Для такой конфиденциальной беседы не было более подходящего места, чем автомобиль романиста. Шофер Аурелиус Содре, молчаливо восседавший на переднем сидении, находился на службе у Афранию и Доне Разорения более 25 пяти лет и заслужил их полное доверие. Машина направляла в сторону Санта-Терезы, чтобы отвезти Эвандра домой. Маэстро Партела оборвал его возмущенное ворчание. «Чего вы хотели? Чтобы мы голосовали за Сампайя Пореру? Да, Морейра всего лишь суп-литератор, зато другой был нацистом». Если бы только суп-литератор, для меня этого не имело бы значения, не он один. Но у него деспотический характер. Я вам определенно говорю, эта затея с кандидатом из военных нам не подходит. Гнев Ивандра возрастал. Наиболее подходящий на место Бруна — это Фелесиана. Не спорю, согласен. Но в том затруднительном положении, в котором мы находились, у нас не было иного выхода, как остановиться на генерале. Теперь надо запастись терпением, проявить сдержанность. Сдерживайтесь вы, если хотите, а я не желаю, и терпения у меня больше нет. Какого черта? Что вы можете сделать? Марейра теперь единственный кандидат. Ну и что? Он воображает, что уже избран, но до выборов еще целый месяц. «Вы намереваетесь?» Маэстра Афранио смотрит на разгневанного кума. Блеснувшая догадка начинает его забавлять. «Намереваюсь!» «Для чего же существует голосование, не заполненным бюллетенем?» «Но кум, ведь мы были у него дома, чтобы пригласить его. Мы сами надоумили его выставить свою кандидатуру. Мы читали его книги, хвалили». Ради приличия мы не можем. Во-первых, я был у него дома, потому что вы меня вынудили пойти. Во-вторых, никогда не читал ни одной строчки, написанной им «Благодарение Богу». Он загибал палец за пальцем. В-третьих, я поддерживал ваши похвалы, чтобы не оставить вас одного в этой идиотской ситуации. В-четвертых, Я вел себя недостойно. Он снял пенсне и начал протирать его. И я, и вы. Я никогда не видел столь дурацкого лица, какое было у вас, когда вы расхваливали его глупости, называя их чуть ли не гениальными. Маэстро Портелло тихонько посмеивался. Ивандра продолжал. Я читал как-то документальную книгу, изданную в Соединенных Штатах, о гражданской войне в Испании. Во время битвы за Мадрид одна женщина, ее звали Пассионария, придумала лозунг и с ним смело выступила против фалангистов. Но пасаран, они не пройдут. Так вот, я беру этот лозунг на вооружение. Делайте, что хотите. Обвиняйте меня. — Говорите, что я негодяй, скажите, что я пригласил линию Мажено. ивандра это уже слишком, ведь такую кличку давали сампайо Перере. Я услышал ее от Жозе Ливио, и мне она понравилась. Я знать не хочу, как она возникла. Я говорю, что я штатский человек и не хочу получать указания от какого бы то ни было военного. Никогда не был ни рекрутом, ни резервистом. В глазах маэстра Афранио блеснуло лукавство. — Не забывайте, кум, что помимо голосования незаполненным бюллетенем, существует еще воздержание от голосования. Он ударяет рукой по костлявому колену Эвандра. — Маленькая партизанская война никому не повредит. — Вы хотите сказать? — Я родился, чтобы стать партизаном. Отдаю себя в ваше распоряжение, мой командир. Он на мгновение задумался. «В нынешнем положении главное — это бдительность. Враг, ни о чем не подозревая, не должен сомневаться, что его изберут. Чем больше Морейра будет уверен в этом, тем больше глупостей он наделает». Автомобиль остановился у сада, окружающего виллу на холме Санта-Тереза. Аурелия выходит, чтобы открыть заднюю дверцу. Изабел, увидев стариков, Зовет брата. Педро, Педро, Дедушка приехал! Дядя Афранио с ним!» После смерти полковника они еще не встречались с ближайшим другом семьи, крестным отцом Алваро, и забыл нежно целует обоих стариков. «Я же говорила дедушке, что все кончится хорошо, дядя Афранио!» «Еще не кончилась моя красавица! Мы снова взялись за оружие!» Подходит Педро, спрашивает, что это за новость? Мы, ваш дед Дон Кихот, этот старый строптивец, и я, Санчо Панса, его верный оруженосец, выступаем в поход. А кто же Дульсинея? Какую деву собираетесь защищать? Старый ивандра Нунес до Сантес привлекает к себе внуков. Это они убедили его воевать против нациста Сампайо Переры хриплом от курения голосе взволнованная нотка. Тут же, дети мои, что и рыцарь ломанческий, свободу! Необъятная звездная ночь опускается на деревья сада.